В различных промыслах и производствах соотношение между постоянным и оборотным капиталом бывает весьма разнообразным. Так весь капитал купца состоит исключительно из одного оборотного капитала. Купцу совсем не нужны ни машины, ни орудия, если не причислять к ним его лавки или магазины. Но хозяину, ремесленнику, или мануфактуристу, необходимо всегда иметь некоторую часть постоянного капитала в виде орудий промысла. В одних производствах эта часть капитала весьма незначительна, тогда как в других она очень велика. Орудия производства портного заключаются только в нескольких иголках. Орудия сапожника стоят несколько дороже, орудия ткача еще дороже но наибольшая часть капитала всех этих ремесленников находится в постоянном обороте, то в заработной плате рабочих, то в цене сырых материалов и, в конце концов, возвращается с прибылью в выручке за проданные продукты. Но есть и другие производства, требующие гораздо большего постоянного капитала. На заводе по производству железа, например, печь для плавки руды, горн, и машины для выделки металла представляют собой такие орудия производства, которые стоят очень дорого. В каменно-угольных копьях и рудниках всякого рода машины для откачивания воды и для других операций часто стоят еще несравненно дороже. Та часть капитала, которую фермер затрачивает на земледельческие орудия, составляет постоянный капитал а та часть, которую он употребляет на заработную плату и продовольствие рабочих, капитал оборотный. С первого он получает прибыль, не выпуская его из своих рук, а со второго он получает эту прибыль, постоянно расходуя его. Цена или стоимость рабочего скота – такой же постоянный капитал, как и земледельческие орудия, а корм для скота – такой же оборотный капитал, как и продовольствие рабочих. Фермер получает прибыль со своего скота и инвентаря, сохраняя их в своих руках, а с для скота, постоянно выпуская его из рук. Что же касается скота, который он покупает и откармливает не для того, чтобы им работать, а для того, чтобы его перепродать, то покупная цена и корм этого скота составляют оборотный капитал, ибо он получает с них прибыль, не сохраняя их в своих руках. В скотоводческих странах стадо овец или крупного рогатого скота, приобретенные не для работ и не для перепродажи, а для получения прибыли на шерсти, молоке и приплоде, составляет постоянный капитал. Доход с этих животных фермер получает, сохраняя их в своих руках. Корм же этого скота есть капитал оборотный. Доход с него получается вследствие его обращения, причем представляемый им капитал возвращается с прибылью с него самого и со стоимостью целого стада, выручки от проданной шерсти, молока и приплода. Стоимость семян, строго говоря, также составляет постоянный капитал. Хотя они беспрестанно то поступают с поля в амбар, то опять выходят из него, однако они никогда не меняют своего хозяина, который получал доход не от продажи их, а от размножения зерна.